Глава пятая. Здесь живут монстры. Артур оказался в абсолютной темноте. На чувство облегчения, которое он испытал, избавившись от Хвадсона и его собак, наложилось ощущение страха. Возможно, он попал в историю похлеще и пострашнее предыдущей. Кто втащил его в дверь? Зачем? И куда он попал? Откуда-то сзади раздавались негромкие булькающие звуки. Он повернулся на это журчание и, кажется, наступил на что-то. Послышался вскрик, легкий топот, в глубине помещения щелкнул дверной замок. В открывшуюся дверь проник луч света, и в нем показалось, кто бы вы думали? Существо, которое в этом городе видят редко. И одни называют бокс-троллями, другие — тролли-боксами, а третьи — коробковыми троллями, или сокращенно — кор-троллями. Оно приветливо улыбалось из большой картонной коробки, в которой пребывало. Артуру приходилось уже встречаться под землей с этими существами. В узких туннелях, на крутых изгибах подземных тропинок, в пещерах. Тролли отличались застенчивостью и всегда спешили исчезнуть раньше других. Сейчас впервые он видел тролля совсем рядом, ласково улыбающегося ему, и не под землей, в катакомбах, а на поверхности, в обычном доме. Когда Артур не слишком уверенно приблизился к нему, тот повернулся и, маня его за собой, переступил порог комнаты. Там, куда они вошли, половину места на полу занимала куча разнообразных предметов, как в детской комнате. Но это были не игрушки. Это были всякие железки. Болты, гайки, шпингалеты, шкворни, всевозможные засовы и задвижки, ключи. Тролль поднимал некоторые из них, с улыбкой прикладывал к губам и снова опускал в кучу. Артур вспомнил рассказы о том, как коробковые тролли обожают все так или иначе связанное с техникой. Да и сам он не раз видел, как они работают по очистке и осушению подземных ходов и траншей. Тролль не задержался в этой захламленной комнате, а прошел через нее к другой двери, верхняя часть которой была стеклянной, и оттуда лился неяркий желтый свет. Тролль постучал в эту дверь. — Заходи, Фиш! — послышался приглушенный голос. Опять тролль с легкой улыбкой поглядел на Артура, после чего открыл дверь, вошел и прокашлялся, однако продолжал хранить молчание. «Что у тебя сегодня, дружок?» — спросил тот же голос, откуда ты из самой глубины огромной комнаты. «Чем хочешь меня порадовать? Подходи ближе и показывай, что притащил!» В ответ на эти слова тролль ввел Артура, который не смог сдержать безмерного удивления от того, что предстало его глазам. Да и у тебя, слушатель, отвалилась бы челюсть, если бы ты такое увидел. Вся комната была забита клетками, коробками, аквариумами, а также старинными часами, софами, прикроватными тумбочками и еще соломенными матрацами и немыслимым количеством книг на полках и на всех свободных местах. А посреди всего этого многообразия восседал в большом кожаном кресле пожилой четырехглазый человек в седом парике. И тоже улыбался Артуру всеми четырьмя глазами. Артур быстро понял. Лишние два были очками с половинчатыми стеклами. Неподалеку от него на одной из многочисленных полок сидело еще два бокс-тролля и рядом с ними тоже крошечное и тоже странное существо с капустным кочаном на голове. — Привет тебе, мальчик! — доброжелательно произнес мужчина. — Кто ты такой? Расскажи нам! Артур не сразу собрался с духом. Мужчина терпеливо ждал. — Я... Артур? — услышал он наконец. — Очень хорошо, Артур. Ты приятель Фиша? Вместо членораздельного ответа тролль еще крепче сжал руку Артура и издал звуки, напоминающие плеск воды. «Я понял», — сказал мужчина. «А вы», — обратился он к двум другим троллям, сидящим на полке, «тоже возьмите мальчиков в свою бокстрольную компанию, согласны?» Те молча закивали головами. Немного успокоившись, Артур стал оглядывать помещение. Если сказать, что оно было набито битком, переполнено сверх меры до отказа, это совсем не выразит суть. Поэтому представьте себе лавку старьевщика, в которой разместился небольшой зоопарк, а все, что там находится, поскорее беспорядочно поменяйте местами и поставьте с ног на голову. Тогда, быть может, вы слегка приблизитесь к пониманию того, что предстало перед глазами Артура. И запах от всего этого стоял, надо сказать, особенный. Нюхали вы когда-нибудь компост? Не путать с компотом. Компост не съедобен. Это первосортное органическое удобрение. Смесь навоза с торфом, землей, фосфоритной мукой и содержит азот, калий, микроэлементы. Поняли теперь, чем он пахнет. Но в комнате было тепло и спокойно. У всех живых существ доброжелательные лица. Никто здесь ни на кого не орал, не лаял, не грозил избить, убить, проглотить без остатка. Артур не имел ни малейшего понятия, где и среди кого он находится, но чувствовал себя в безопасности, как среди друзей. «Пожалуйста, сэр», — обратился он к мужчине в седом по реке — «объясните, кто вы?» «Разумеется, молодой человек», — сразу откликнулся тот. «Я Уилбери Ниббл. К.С., что означает «королевский советник». Сейчас я в отставке, на пенсии, а до этого был юристом, адвокатом». «А что это за место? Куда я попал?» — осмелился продолжить расспросы Артур. о «Здесь когда-то был зоомагазин, но я снял это помещение для жилья, для себя и моих друзей». Уилбери широким жестом показал на троллей и на капустоголового человечка. фишу ты уже знаешь, а двух его сородичей зовут Шу и Эк. Они очень любят сидеть на полке». Повернувшись к четвертому квартиранту, который застенчиво высовывался из-за спинки кресла, Уилбери добавил «Его имя Титус». При звуках своего имени Титус залился румянцем и совсем скрылся за креслом. «Он немножко нервный и очень стеснительный», — сказал Уилбери. «Что поделать? Стеснительность не самое худшее качество натуры, и не правда ли?» Человечки с капустной головой. Артур вспомнил, что слышал от деда о них, будто жили они всегда очень глубоко под землей, в пещерах, в карстовых пустотах, в колодцах, выращивали там всякие овощи, но больше всего любили подземную капусту, просто обожали ее, сходили по ней с ума. Поэтому у них считалось за высокую честь носить капустные кочаны на голове. Но увидеть этих капустоголовых, говорил дед, не сподобился почти никто. Такие они застенчивые и пугливые. Еще Артур спросил у мистера Нибла, как получилось, что все эти подземные жители, гномы, стали жить наверху, в одном доме с человеком. Уилбери серьезно посмотрел на него. — А много ли мы о них знаем, Артур? — сказал он. Не очень-то они раскрываются перед людьми. Даже тех, кто живет сейчас рядом со мной, я не знаю до конца. На свете много загадок, мой юный друг. И подземные жители — одна из них, а другая. Окружающие нас звери, разве не так? С этим Артуру не хотелось бы вполне согласиться, и он проговорил. О животных я, пожалуй, знаю получше, сэр. Меня только что чуть не загрызли злые собаки. Еле от них удрал. Потому и оказался у вас в доме. Правда, собаки не сами напали. Люди натравили. Тут ему сделалось неудобно. Он не привык так много говорить о себе. И он замолчал. А Уилбери стал рассказывать ему что здесь, на поверхности, некоторые бокс-тролли выполняют роль разведчиков, а также заготовителей. Что разведывают? Да, пожалуй, почти все металлическое, которое, как говорится, плохо лежит, и что они в силах унести. И уносят, подбирают, отвертывают, откручивают, если хватает сил, и утаскивают. «В первой комнате, через которую ты прошел, Артур». Уилбери ткнул туда пальцем. «У них что-то вроде склада. Ты видел?» «А зачем?» — спросил удивленный Артур. «Про запас?» — с улыбкой ответил хозяин помещения. «Им кажется, все это может пригодиться под землей. Вот они и собираются перенести туда все болты, гайки, шайбы и не только». Мне не очень нравятся их занятия, но ведь и люди тоже часто собирают и копят много ненужного. И не всегда то, что оказывается у нас в руках и на складах, появляется там честным путем. тоже бывает и у троллей. Он строго посмотрел на Фиша, Эгго и Шу, и те понурили головы. Порой им приходится удирать во все лопатки от разозленных хозяев ларька, дерева, велосипеда или какой-нибудь другой машинки, с которой они сняли болт, яблоко, колесо или гайку. В общем, можно сказать, у нас и у них бывает не совсем верное отношение к чужой собственности. После этих слов не только тролли, но и Артур. Испытал определенную неловкость, которую попробовал замять новым вопросом. «А чем занимается Титус?» Уилбери доброжелательно улыбнулся. «О, весь его народец продолжает заниматься садоводством и огородничеством, и время от времени кое-кто из них осмеливается выйти на поверхность, чтобы поучиться чему-то у людей. Титус уже несколько недель в нашем городе». Эк и Шу обнаружили его как-то спящим в угольной яме и привели сюда. Сейчас он занят написанием отчет о том, что увидел. — Он умеет писать? — не сдержал удивление Артур. Вместо ответа Уилбери заглянул за спинку кресла и ласково проговорил. — Титус, будь любезен, ознакомь нашего нового друга с твоим отчетом. Капустоголовый бросился в угол комнаты и там из горы всякого хлама извлек небольшую записную книжку зеленого цвета, раскрыл ее и протянул Уилбери. Страницы были покрыты изображениями всевозможных растений, нарисованных очень тонко и аккуратно. Однако долго любоваться ими Артуру не пришлось. Титус издал просящий звук, который был понят так, что блокнот нужно немедленно вернуть владельцу, и он с ним тотчас же исчез за креслом. — А теперь, Артур, — любезно сказал хозяин, усаживаясь поудобней в кресле, — садись и расскажи о себе подробней Что привело тебя сюда? Артур ощутил вдруг такую усталость, что не сразу сумел начать, и его опередил бокс-троль Фиш. «Гумиф-гамонок-шуэгер-бермаан-туф!» — сказал он. Внимательно выслушав его, Уилбери произнес. «Понимаю, но, думаю, будет лучше, если Артур расскажет все сам». «Ты оказался в беде?» — обратился он к нему. «Да», — прошептал тот. «Тогда мы постараемся помочь тебе, если сумеем». Почти всю жизнь я занимался этим, когда был адвокатом. Говори, не бойся. И Артур начал рассказывать, что живет со своим дедом под землей. Так получилось, и что сегодня он отправился в город, а вернуться обратно не может. Какие-то люди замуровали вход в люк, а также отняли у него крылья. «Крылья — Крылья? — переспросил Уилбери. — Да, сэр. «Я говорю правду. Не думайте, что я...» Артур покрутил пальцем у виска. «И про то, что живу под землей. Чистая правда». «Что ж», — со вздохом сказал Уилбери, — «тогда начни сначала и как можно подробней». «Мы с дедом, — повторил Артур, — живем под землей в пещере. У нас целых три пещеры. В одной кухне и столовая, другая — дедушкина мастерская и спальня». А третья — моя. У нас тепло и, и вообще неплохо. Он обвел глазами комнату, в которой находился. Вроде как у вас. Но зачем жить под землей? Спросил Уилбери. Я... Артур запнулся. Я точно не знаю. Дедушка обещал рассказать мне все, когда подрасту. Но, по-моему, я уже подрос. Разве нет? А где твои родители? Я их не знаю, сэр. Я найденыш. Меня где-то нашли. Но твой дед, он... Он не настоящий дед. Моих родителей он не знал. А меня нашел на ступеньках сиротского дома, когда я был совсем маленьким, и взял к себе. Он был совсем как отец, только такой старый, что я начал звать его дедом, а не отцом. И он всегда жил под землей? артур задумался нет он говорил что когда был моложе то жил как все в городе а потом он не объяснял мне никогда почему артур замолчал и уилбери решил сменить тему разговора ты сказал только что они закрыли тебе вход под землю и отняли крылья А кто эти они артур напряженно наморщил лоб потом произнес с запинкой. Я их не знаю, но увидел, как они устроили охоту на дикие сыры и отправился посмотреть. А мои крылья сломались, и эти люди меня схватили. Хотели задержать, то, только я удрал. У них собаки! А потом они заделали люк, через который я должен по под землю. Артур говорил сбивчиво и вскоре совсем умолк. «Но что вы оба делаете под землей?» — спросил Уилбери. «И что за крылья, о которых ты говоришь?» Поняв, что нужно или говорить все, или вообще ничего, Артур решился. «Я вышел, чтобы найти еду», — сказал он и покраснел. «То есть не только найти, но взять, украсть» иначе нам сейчас не прожить. Дедушка так ослабел, что сам почти ничего не может. И тогда он сделал для меня крылья, чтобы я облетал город». «Крылья?» — воскликнул Уилбери. «Да, он умеет сделать все, что хотите. Он и куклу мне такую придумал. Через нее мы с ним можем разговаривать, когда я наверху». При этих словах Артур достал из-за пазухи куклу и протянул мистеру Ниблу глаза у того расширились хочешь сказать мальчик что с ее помощью беседуешь с дедом конечно и она сейчас работает да думаю да когда ты последний раз говорил с ним наверное сейчас назад когда сидел на куполе сырного холла на куполе — Ладно, скажи-ка, а твой дед знает, что с тобой случилось? — Нет, сэр. — Тогда нужно немедленно сообщить ему. — Если правда то, что ты говоришь про эту куклу. Уилбери пристально посмотрел на Артура. — Когда будешь говорить с дедом, дай мне эту... как ее... я тоже скажу парочку слов. Артур чувствовал, что этот человек ему не верит, или почти не верит, и очень хотел, чтобы хоть что-то из его рассказов подтвердилось. Крыльев у него с собой нет, деда тоже. Пускай хотя бы переговорная кукла будет в исправности. Он с замиранием сердца прокрутил рычажок. «Ну?» Раздался щелчок, треск, и зазвучал беспокойный голос деда. «Артур, Артур, это ты?» «Да, да», — радостно завопил Артур, — «я...» Ох, какое облегчение почувствовал он, услыхав голос деда. Такое же было и в голосе деда, когда тот повторил. «Артур, где ты сейчас? Я так беспокоился. У тебя все в порядке?» Не отвечая на последний вопрос, Артур начал говорить. Я полетел за ними, дедушка, как ты велел, за охотниками этими. Но они заметили меня и стали ловить, отняли мои крылья и заложили вход в наш люк. Но я удрал от них и нашел безопасное место. Да-да, и -да, сейчас я здесь, в этом месте, и один человек хочет поговорить с тобой. Его зовут мистер Ниббл, он королевский советник. Ой, он сердится, говорит, это было сто лет назад». «Вот, он берет у меня нашу куклу!» Уилбери действительно торопился поговорить с дедом Артура, хотя до сих пор не был уверен, правда ли все это и не насмехается ли над ним мальчишка. Поэтому он осторожно поднес куклу карту и нерешительно произнес. «Добрый вечер, сэр!» В ответ раздалось покашливание, после чего голос Уилбери окреп, и он продолжил с вами говорит Уилбери Ниббл. Ваш внук у меня в доме и находится в добром здравии. Однако, судя по тому, о чем он не слишком внятно рассказывает, у него были серьезные неприятности. Могу вас заверить, сэр, что пока он со мной, я сделаю все, что в моих силах для его безопасности. О, не стоит благодарности! И я приложу все усилия, чтобы помочь ему вернуться к вам». «Еще раз спасибо, мистер Ниббл!» — ослышался голос деда. «Вы благородный человек!» Но этот обмен любезностями, видимо, не успокоил Артура, потому что он приблизился к кукле, находившейся в руках Уилбери, и закричал. «Дедушка, я хочу домой, но они закрыли наш единственный вход! Как мне быть?» Из куклы снова послышалось покашливание, кряхтение и потом отдаленный голос. «Я слышал, существуют другие входы под землю. Но только где?» «Кто это знает?» «Сэр», — сказал ему Уилбери, — «у меня много друзей среди бокс-троллей и капустоголовых. Они могут что-то знать». Он поднял голову от переговорного устройства и увидел, что несколько крошечных голов согласно кивают ему. «Да», — сказал он, глядя в лицо куклы, Они подтвердили это. — Не знаю, как благодарить вас всех, сэр, — тихо проговорил дед. Артур ничего не говорил. Радость его от всего услышанного была безмерна. — Чтобы не быть голословным, сэр, — продолжил Уилбери, — предлагаю подождать до утра, когда преследователи успокоятся, а моим маленьким друзьям будет сподручней найти для Артура новый вход под землю. «Совершенно верно, мистер Ниббл», — согласился дед. «Хватит с мальчика сегодняшних переживаний. Утро вечера мудренее, так считают все умные люди». Дед замялся. «И как было бы хорошо вернуть его крыльям Мы без них, как без рук. Вернее, как без ног, потому что они помогают добывать пищу. Более безопасным путем» нет уж подумал артур не хочу я больше этого безопасного пути лучше буду не летать а ползти ужом А еще лучше ходить как все нормальные люди понимаю ваше беспокойство сэр откликнулся уилбери и артур не мог не подивиться откуда у этого человека берутся силы на такую учтивость и обходительность в столь поздний час и в столь мало подходящей компании а сейчас продолжал хозяин Предлагаю всем поужинать и потом погрузиться в сон. — У вас есть пища на сегодняшний вечер, сэр? — спросил он у деда. — Да, — ответил тот. — Под койкой у меня растут кусты ревеня. — Но, сэр, — с некоторым смущением сказал Уилбери, — ведь это, кажется, лекарственное растение для... — Ничего подобного, сэр, — твердо проговорил дед деревень не только славное слабительное но и не менее славный кисель и компот тогда я спокоен сэр доброй ночи и вам тоже артур будь умницей жду тебя обратно целым и невредимым так и будет дедушка доброй ночи кукла умолкла уилбери отдал ее артуру а теперь за еду скомандовал хозяин «Титус, неси большие вилки!» Капустоголовый ринулся исполнять приказание и тотчас же вернулся, но не с вилками, а с метровой длины вилами, и вручил их Уилбери. «Хорошо», — сказал тот, — «но я не вижу наших аппетитных сдобных булочек, а также ведра, доверху наполненного волшебным напитком под названием какао». Снова Титус сорвался с места, и упомянутая вкуснятина была принесена и поставлена поближе к огню очага, а цинковое ведро с какао прямо на огонь. По приглашению Уилбери все уселись полукругом, и, дождавшись, когда жидкость начала булькать, принялись макать в нее булочки, нанизанные на длинные вилки. Артур, не забывая жевать, продолжал откровенно рассказывать о своих заключениях, и дошел до того, что честно признался, как проник в чужой сад и украл, стянул, слямзил, слемонил связку бананов, за что получил удар палкой по крыльям. Снова уже обстоятельнее и подробней поведал он о том, как с крыши сырного холла наблюдал за охотой на дикие сыры, а потом полетел вслед за охотниками и их собаками, и как у него вышли из строя крылья, а его чуть не схватили, но он чудом сумел перемахнуть через стенку... И, удрать. и, слава богу, он ткнулся в незапертую дверь этого дома, где сейчас сидит в тепле и угощается булочками с какао. Когда он закончил свой подробный рассказ, наступило молчание. Титус и тролли продолжали чавкать, на лицах у них было написано сочувствие, а также страх перед всем, что пережил Артур и несчастные беззащитные сыры. что ж произнес в конце концов Уилбери, снимая с огня ведро. Сейчас остается одно — допить какао и улечься спать. Утром понадобятся свежие силы. У меня есть кое-какие планы. Все по очереди допили из ведра и улеглись по своим местам. Тролли на полке, капустный человечек неподалеку от них, а для Артура хозяин устроил постель под прилавком на настелив там множество толстых бархатных занавесок. Одной из них мальчик укрылся. От занавесок попахивало пылью, но было тепло, мягко, и Артура вскоре стало клонить в сон. Однако прежде чем уснуть, он успел подумать, что завтра нужно обязательно вернуться к деду, ведь тот под землей совершенно один и чувствует себя плохо, еды мало э где сейчас эта связка бананов, недавно добытая неправедным путем? Кто ею полакомится там, на крыше, где Артур ее оставил? Птицы? А что же делать с крыльями? Вернее, без крыльев. И вообще, что будет с ним? С дедушкой? И о каких таких планах говорил мистер Уилбери Ниббл? Интересно бы знать. В комнате стояла полная тишина, нарушаемая лишь легким похрапыванием. Он не знал раньше, что тролли тоже, оказывается, храпеть умеют.